Михаил Тихонов. Сектор страха. Пролог. Влево! Влево уходи, блядь! Крик ведущего в наушниках заставляет переложить штурвал и закрутить истребитель в крутой вираж. Уже выравнивая машину, понимаю, что буквально секундой назад мог превратиться в облако плазмы, рассеивающееся по космической пустоте. Ракета, выпущенная с аграфского корабля, Потеряла мой истребитель и уничтожилась о попавшей ей на пути астероид. Черт. И ведь система сканирования пространства даже не засекла пуска. Ну да. На моем легком минматорском истребителе она не очень мощная. Не всунешь в 50-метровый корпус ни мощный скин, ни нормальных локаторов. В нормальной ситуации целеуказание для истребителей идет с корабля базы. Угу. Вот он, в паре тысяч километров, разлетается обломками, постепенно вытягиваясь по орбите местной звезды. «Бег! Ты там жив?» Змей, который и предупредил меня об атаке, снова появляется в эфире. «Жив вроде». С трудом уворачиваясь от огромного астероида, оказавшегося на траектории разворота, бросая в эфир. «Сколько их еще там?» хера и больше. Я в скопление ухожу, накопители плавятся». Змей чуть спокойнее уже информируют, что последует моему примеру, и спрячутся в астероидном поле, на краю которого наш крейсер и влетел в засаду. Через две минуты попробуем еще разок. Принял, синхронизируюсь. Сбрасываю скорость и как можно ближе прижимаюсь к железному астероиду, снижая мощность реактора и давая возможность системам перезагрузиться и подготовиться к новому витку сражения, длившемуся уже почти два часа. Они все же пришли за нами. Тогда на орбите Земли удалось ценой собственного рейдера уничтожить агравский корабль. Это отсрочило нападение на планету, но ненадолго. Тесть прислал, конечно, эскадру, не дождавшись, что Лейла свяжется с ним. Вот только называть четыре крейсера и пару транспортов поддержки полноценной эскадрой охранения, язык не повернется. К сожалению, свободных сил больше не имелось. Ни у остатков Аратана не у минматора. В последний сеанс связи толком не смог понять, что там произошло в содружестве, но явно что-то плохое. Кто-то напал. Со стороны закрытых секторов вынесли все пограничные части и захватили три ничейных системы. Граф Эль-Махаон, контролировавший около двух третей бывшей территории империи, как понял Виктор, пытался сформировать еще хотя бы парочку ударных флотов, и отправить на помощь королевству Минматор. Получалось плохо. Тесть особо не вдавался в подробности, да и связь с крейсерского передатчика особой мощностью не отличалась, толком не поговорить. Но одно точно. Содружество, еще не отошедшее после бойни, которую мы на пару с императором устроили, подверглось нашествию неизвестных. И если верить графу, это были не архи, не остатки аграфов и даже не полумифические эрги. А кто-то неизвестный Тесть переслал данные по сигнатурам двигателей силуэты, ну и прочую техническую информацию по неизвестным кораблям. Ничего похожего ранее в этой галактике не встречалось. По крайней мере, ни в базах данных, ни даже в памяти Змея, долгое время, как выяснилось, летавшего по закрытым секторам, ничего не нашлось. Андрюх, как думаешь? Висеть в пустоте в полнейшем молчании было не очень комфортно. И это мне, привыкшему к очень разному за свою жизнь. Начиная от гор Кавказа в очень далеком прошлом или разрушенной архами станции Легиона и заканчивая фехтованием с долбаным эргом, чуть не добившим наши флота. Они смогли оторваться? Сигнал на интерфейсе нейросети показывает, что связь со змеем устойчивая, но ответ следует не сразу. «Не знаю, Вик». Змей все отвечает. «Честно, не знаю». Лейла отличный пилот, но, сам понимаешь, у нее всего лишь транспортник. Мы, конечно, задержали ушастых в этой системе, но хватит ли ей форы, чтобы запутать следы? Одно скажу. Пока я жив, сделаю все, чтобы фора увеличивалась. У тебя станция мощнее. Кто-нибудь еще сумел уйти с крейсера? Развивать тему транспорта, который мы остались прикрывать от преследования, не хочется. Слишком далеко даже для моих сканеров. Но, думаю, пара звеньев штурмовиков все же ушли. В голосе змея слышится сомнение. Иначе нас с тобой бы давно на ноль помножили. Ну да. Ладно. 30 секунд до выхода. Конец связи. 30 секунд. Много или мало? Смотря для чего. И ведь все так хорошо начиналось. Мы, наконец, вернулись домой. На землю. Мама так рада была. И с Лейлой быстро общий язык нашла, что удивительно. А уж врастание вовсе души не чает. Даже тот бой на орбите воспринимался больше как последний аккорд. Слава богу, в спас капсуле имелась довольно неплохая регенерационная капсула. Пришлось повозиться только с настройкой ее на работу от земных источников питания. Ну, с базами Змея это вообще не оказалось проблемой. Так что уже через неделю вся наша бравая троица встала на ноги. Да и родных прогнали через нее, немного омолодив. Для полноценного омоложения расходников, конечно, не имелось. Но все же основные болячки залечили и почистили организм от всяких шлаков. Да и с приходом из кадры, у которой на одном из транспортов был развернут полноценный госпиталь, проблема с процедурой омоложения решилась сама собой. У военных все было. Как в Греции все есть. Живи и радуйся. Даже планы кое-какие со змеем начали обдумывать. В Содружество возвращаться не хотелось, а вот создать базу в Солнечной системе и просвещать население, подтягивая их к уровню цивилизованных миров, было заманчиво. Да и с Луной было не все так просто. Сканирование показало под поверхностью огромные пустоты правильной формы. Больше всего похоже было на чью-то подземную базу, а то и вовсе на полную рукотворность объекта. К огромному сожалению, заняться воплощением в реальность своих планов так и не успели. И ведь до сих пор не ясно, что это за рейдерская группа, вышедшая в Солнечной системе и сходу бросившаяся на штурм планеты. То ли недобитки изографов, то ли мы пропустили где-то их колонию. Да что уж теперь-то. Три линкора, около десятка крейсеров, несколько десантных кораблей и почти сотня транспортников, вывалившихся в районе орбиты Урана были очень неприятным сюрпризом. И ведь даже сдаться не просили. Мы так три крейсера потеряли, пытавшихся установить заслон на пути вторгшегося флота. Само собой, при таком перевесе шансов не было от слова совсем, но на несколько часов все же задержали продвижение. И даже один линкор смогли подбить. Правда, подбить не совсем правильно сказано. Заманить на развернутые минные объемы. Но героизма экипажей кораблей этот факт никак не отменяет. Они нам дали шанс. Те несколько часов форы, за которые мы, под завывание ревунов гражданской обороны, оповещающих население, эвакуировали с планеты близких. Особо не церемонии с местными военными. Ну да, на маскировку пришлось наплевать. Челноки с орбиты к транспортом сновали туда-сюда, полностью игнорируя попытки местных привлечь к себе внимание». Правда, после того, как по нам попытались ударить ракетами космического базирования, пришлось выходить в эфир и ставить в известность общественность о приближающейся заднице. Собственно, они и так уже догадались, судя по возросшей активности в эфире и перехваченным сообщениям. Засечь огромный флот вторжения, огромный по меркам Земли, не смог бы только слепой или тупой. Уровень земных технологий позволял сделать это без проблем. Ну а наша суета была лишь, так сказать, дополнительным неизвестным фактором. Мы успели уйти из Солнечной системы. Два транспорта, на которые к концу эвакуации начали грузить уже и гражданских, перепуганных до паники при появлении штурмовиков в матово-черной броне, загонявшими их в челноки, не заморачиваясь с объяснениями. Но с учетом того, что забирали мы лишь детей, просто сажая челноки на территории школ и детских садов, Как-то умудрились забрать несколько тысяч человек. Лейла настояла. Формально, да и не только, эскадра тестя подчинялась именно ей. Поэтому, когда к земле выдвинулись десантные транспорты, а не линкоры, и стало понятно, что будет высадка, она отдала такой приказ. Как она будет справляться с этой аравой, вообще непонятно. Вроде там персонал из учителей и воспитателей тоже набрали. Мы с Андрюхой не участвовали в погрузке, вписывая виражи в межпланетном пространстве за штурвалами штурмовиков. Шансов остановить нападавших не было, но дать лишние 5-10 минут, чтобы забить корабли до отказа людьми, удалось. Слава богу, за нами в погоню бросился не весь флот, а только звено тяжелых крейсеров, что не могло не радовать. Если бы хоть один линкор рванул, то давно бы уже наш конвой перехватили» на длинной дистанции соревноваться в скорости с тяжелыми кораблями без варианта. Как оказалось, пять крейсеров тоже не подарок. Если бы не «Змей», занявший место главного пилота на единственном нашем боевом корабле, хрен бы транспорты ушли в отрыв. Не знаю, где он так научился, но, в общем, пару крейсеров-преследователей удалось сбросить с хвоста, загнав в какую-то аномальную зону в межрукавном пространстве. Еще один... Исчез систем слежения через пару прыжков. Мы поначалу думали, что повернул куда-то, но нет. Обогнал и ждал в этой системе. Что может сделать один, пусть и линейный крейсер, переоборудованный для дальней разведки, против трех тяжей? Ничего. И будь за штурвалом кто-то другой, так и было бы. Нам удалось подбить два из трех. Потеряв всю палубную авиацию, Все орудия ближней обороны и главный калибр. И вообще до сих пор не могу поверить, что змею удалось покинуть рубку, когда рванули перегруженные реакторы после попадания тяжелой противокорабельной ракеты. Много в моей жизни было боев, тысячи раз я мог погибнуть, но никогда не думал, что это произойдет вот так в безнадежном бою с уцелевшим тяжелым крейсером, сидя за штурвалом легкого истребителя. Ну, не пилот я, а ерунда все это. Главное, транспорты ушли. Умирать рано. Нужно сделать так, чтобы оставшийся крейсер не смог возобновить преследование в ближайшие сутки. Хотя бы. На более долгий срок, ну, это уже из области фантастики. Даже у змея на корвете нет ракет. Вообще никаких. опелить тяжелый крейсер плазменными пушками и лазерами — затея так себе. Даже щиты сбить не удастся. Остается только один вариант — идти на таран, стараясь добраться до двигателей. Ну, в принципе, для Легата не самый плохой финал. Гораздо хуже, если б я сгинул на той планете-тюрьме или до этого, обезумевший, привел всех, кто мне доверился к смерти. Таймер обратного отсчета в углу интерфейса медленно движется к нулю. Прогреть реактор. Тест-систем. Еще немного Иринусь в последний бой. Теперь уже реально. Последний, а не крайний. 10, 9, 8, Вик, прием!» — оживает связь. «На приеме». Время закончилось. Сосредоточившись, чтобы не врезаться в какую-нибудь из хаотично летающих вокруг каменюк, начиная выводить свой истребитель в открытое пространство, активируя систему поиска целей. «Крейсер!» — мы все же изрядно потрепали. Вряд ли они успели за две минуты привести его в порядок и сменить местоположение. У тебя система катапультирования работает? Странный вопрос от змея. Что толку катапультироваться, если подобрать некому? Да, все же отвечаю. А режек ты свой не потерял. В голосе змея какая-то пугающая бесшабашность мелькает. Нет, всегда при себе. Касаюсь пальцами рукоятки силового меча, тысячу лет назад подобранного мною на станции Легиона, атакованной архами. Талисман. Я тут чего подумал? А может, попробуем на абордаж взять? Идиотское предложение от змеи. Нам все равно ничего не светит. А так есть шанс пробиться. Я прикрою твою лохань своим силовым полем, чтобы пройти орудия ближней обороны. А там катапульта, и мы на борту. Андрюх, Нет, шанс высадиться на крейсер у нас действительно есть. Быстро прикидываю предложение на предмет осуществления. Нейросеть, приняв исходные данные, выдает вероятность успешного прорыва и десантирования с помощью катапульты чуть выше 50%. В принципе, не так и плохо. Ты в курсе, что экипаж у штурмового тяжелого крейсера почти три сотни человек? С корвета пошла информация о сканировании на мой комплекс целеуказания. Эх... Сколько же еще у противника палубной авиации-то в строю? Пара десятков. Пока, видимо, нас не заметили. Висят над плоскостью эклиптики, охраняя свой корабль-носитель. Черт, ведь не пустят к движкам. У меня, конечно, скоростная машинка, но не факт, что прорваться смогу к кормовой части. Если снизу только попробовать зайти, да и то не факт. Новая порция информации уходит в нейросети. Да... Вероятность успеха ниже, чем у высадки. Черт, черт, черт! Вик, по мирам ходит легенда. Выдержав паузу, за время которой наши два кораблика неслись в сторону замершего крейсера, змей снова начал говорить. Отметки вражеских перехватчиков тоже пришли в движение. Что когда-то давным-давно, в далекой-далекой галактике, Один безумный легионер в одиночку вырезал целый улей арханидов. В его голосе послышалась печаль вперемешку с усмешкой. Причем сделал это обычным таким ритуальным мечом. Брешет. Не один, да и не мечом. Тоже усмехаюсь, вспоминая свою первую встречу с архами. Действительно, за годы много добавили в ту историю люди, чего и не было вовсе. Не знаю, может и брешет. Меня там не было. Змей не спорит, лишь резко ускоряется и ставит свой корвет прямо перед моим истребителем, активируя силовое поле на всю мощность, принимая первые, еще редкие попадания плазмы на себя. И да, я в курсе, что на тяже огромный экипаж. Но это шанс, Вик. Шанс, что наши успеют уйти как можно дальше вглубь дикого космоса. Решай. До прохода над крейсером 30 секунд. Нас двое, их три сотни. Но мы же родом из спецназа, командир. Опять решай. И снова времени почти нет. Говорят, перед смертью проносится вся жизнь перед глазами. А у меня? У меня перед лицом всплывает образ Лейлы, которую с трудом удалось уговорить лететь на транспорте. Она рвалась в бой. А еще сын, которого я так толком и не узнал. Они где-то там. В пустоте верят, что отец и муж сможет остановить тех, кто хочет их убить. И мама. Она тоже там, как и семья змея. Истребитель тряхнула. Перехватчики уже приблизились настолько, что обошли корвет и принялись лупить по мне. Мама, Лейла, Растан. Я так мало времени провел с ними. Мне так много нужно им сказать и сделать. И что, что между нами стоит 300 аграфов, готовых драться, а нас всего двое? Змей, заходи на траекторию. Катапультируюсь. Под нами проносится местная пробитая обшивка крейсера. Команда на самоликвидацию Искину и удар кулаком по кнопке катапульты. Вот так, рукой, не через сеть. Ускорители вжимают мое тело в сиденье. Миг, и надо мной раскрывается чернота. Отметка крейсера на интерфейсе резко тормозит и начинает свечой уходить вверх, падая на спину. Но вот от нее отделяется метка змея. Тоже катапультируется. Все. Отстегнуть ремни. Активировать скаф. Встроенный антиграф быстро гасит ускорение и аккуратно приземляет меня на толстую обшивку крейсера. Змей. Я сел. Связь устойчивая, значит, он тоже успешно приземлился. Я тоже. Заходим. Вопрос утверждения. Раздумья. Меч в руке и активирован. Страха нет, как и жалости. Они стоят между мной и семьей. Что ж, это их проблема. Заходим, змей, заходим. Уверенной походкой, активировав магниты на подошвах, топаю к ближайшей пробойне, оставленной туннельным орудием.